Глава 12 Инга. Люта и Лада с интересом уставились на нас. У Лады, мне кажется, даже ушки заострились от любопытства. Артём же почему-то не реагирует на них. «Они что, слышали, о чём мы говорили?» Шёпотом спрашиваю я. «У оборотней очень хороший слух. Да, Инга, мы всё слышали». Лютый не скрывал своего интереса. Лада же как-то странно реагирует на мои слова. «Мне кажется, что ты до конца не понимаешь, что значит истинная пара», — волнуясь, говорит она. «Чтобы Артём тебя чувствовал на расстоянии, он должен поставить на тебе метку». «Час от часу не легче». Я опять пугаюсь и прижимаюсь к единственному близкому человеку. Тьфу, обродню. Но для меня Артём останется навсегда человеком. Да, Инга. И сделать это можно только в момент близости. Тогда я тебя найду даже в аду. Он улыбается, а мне не до смеха. Только метко означает, что ты целиком и полностью принадлежишь этому мужчине. Почему-то Ладу волнует это обстоятельство. Какие-то внутренние комплексы по этому поводу. Она скрытая феминистка? Ладушка, душа моя, не драматизируй, не пугай девочку. Лютый притягивает её к себе и целует в щёку. Вдыхая аромат её кожи, на мгновение застывает с закрытыми глазами. Он кайфует рядом со своей волчицей. Их взаимное притяжение видно невооружённым взглядом. Они словно два магнита, куда бы ни отправились, а из вида друг друга не выпускают. Ты сама альфа, вот и мечешься, а Инга — человек. У неё другие взгляды. Артём не выпускает меня. Не навязывай ей свои убеждения. Без обид, ладно? Я греюсь в кольце его рук и успокаиваюсь. Он целует завитки волос на шее, где его губы касаются шеи, Кожа горит огнем. Он забирает мое беспокойство. В голову приходят другие мысли. Действительно, чего это я разнервничалась? Ничего толком не знаю, зато распсиховалась. Лада отворачивается, то ли обиделась, то ли не переносит телячьей нежности. А сама с Дэном как раз-таки... Я не воспользуюсь твоим зависимым положением. Мне хочется, чтобы ты сама пришла ко мне». Мурлычет мне на ухо Артём. Это звучит как обещание. Его губы возле моего уха возбуждают. Руки горячат. метка это больше, чем поход в ЗАГС. метка это навсегда». «Я чувствую его власть надо мной». Она не пугает, а успокаивает. Я знаю, что Артём решит все мои проблемы. Мне кажется, что это нечестно держать Ингу в неведении. Я за честность в отношениях. Лада опять устремляется в бой. Только я не пойму, за что она сражается. Хочет отговорить меня от добровольного согласия на метку. Так Артём не настаивает «Это я боюсь попасть в лапы к мельнику и готова на всё. Барсу не нужна моя жертва. Метка, Инга, — это укус во время близости. Она болит некоторое время. Потом ты не чувствуешь запах других самцов». И они не чувствуют твой. Ты целиком и полностью принадлежишь своей паре. Другие особи чувствуют твою принадлежность. Это как надпись на ошейнике. Потеряшку вернуть и номер телефона. Даже после смерти твоей метка остается. Только пахнет иначе. Лада выжидательно смотрит на меня. Её свободолюбивый характер не приемлет подчинённого положения даже истинной паре. На меня её слова оказывают противоположный эффект. Я только радуюсь тому, что после обряда никто не будет ко мне приставать. Артём даже на расстоянии будет меня защищать. Барс — это вам не лисица. Барс — это сила». Вряд ли найдется сумасшедший, который решит бросить ему вызов. Лада, меня радует подобная перспектива. Тебе сложно понять, ты живешь под защитой отца, а теперь еще и Дэна. Я никогда не чувствовала себя защищенной до встречи с Артёмом. Мне все равно, оборотень он или демон. Об этом я как-то не подумала. Растерялась она. «Не бери в голову. Тебе сложно понять, что есть особый кайф от того, что мужчина заботится о тебе». «Ох, ладушка, послушай девочку. Умные вещи говорит». Вздыхает лютый. В кабинете опять появляется лисичка. «Дэн?» «Ты позволял Мельнику шататься по клубу? Он сказал, что ты в курсе». «Мне сказал, что уходит». Лютый подошёл к окну кабинета и посмотрел в зал. «Я его не вижу». «Сидит в баре, в самом углу». Лада подошла, чтобы тоже посмотреть на Мельника. «Этот мужик клеился ко мне возле твоего кабинета». В её голосе я слышу раздражение. Артём с Лютым переглядываются. «Вась, спасибо за предупреждение. Скажи охране, чтобы выставили его. Пусть проверят пригласительный». Он явно выпроваживает Василису. «Что будем делать? Я подставился. Мельник знает о Ладе». Лютый запаниковал. Но да почему?» К Ладе все подкатывают. Она красивая девушка. Пытается успокоить друга Артём. Судя по голосу, он и сам не верил в то, что говорил. Лада, Мельник мог как-то узнать, что ты моя девушка? Он обеспокоен не на шутку. Лада вспоминает. Мы столкнулись в дверях. Он прижал меня к себе и начал лапать. Жилваки на скулах лютова затанцевали страшный танец. «Убью, суку!» — зарычал он. От нахлынувшего бешенства он начал оборот. Артём схватил его сзади за руки в захват. «Лада, плесни на него воды! Инга, закрой двери!» «Мы выполняем приказания Артёма. Лютый после водной процедуры приходит в себя». «Что дальше было?» Рычит он. Может, не надо, а? жалобно спрашивает Лада. На неё тоже произвело впечатление поведения Лютова. Вот уж кто ужасен в гневе. Рассказывай, говорю. Клянусь, не трону я его. Он спросил, как меня зовут таким старомодным подкатом. Я ему сказала, отпустите меня, вы что себе позволяете, если Лютый увидит, он вас убьёт. Теперь можешь волноваться, Лютый. У Артёма тоже обеспокоенный голос. Но я же не знала, что у вас с ним война. Я всегда всем так говорю, чтобы не приставали и действуют. Чуть ли не плачет Лада. Не плачь. «Ты всё делаешь правильно!» Лютый успокаивает свою пару. «Самое время, девочки, вам нас покинуть и затаиться у Лады дома!»